Две сестры. Часть рода. елена Малиновская. Часть первая. Западня. Мой сад пылал всеми оттенками багрянца. Я сидела на крыльце, укутавшись в теплую вязаную шаль, И с неспешным наслаждением попивала почти остывший какао, Меланхорично наблюдая за осенним рестопадом, Заметающим поресадник разноцветной метерью. И не скажешь даже, что всего час назад Трудолюбивая Герда при помощи моей неутомимой сестренки Анны Тщательно подмела отопавший рествый дорожку, Ведущую от коридки к дому. Попадал легкий ветерок, наполненный ароматами прелой травы и далеких костров. Деревья затрепетали, и в воздух вновь взметнулся красно-оранжевый шуршащий вихрь. Я ленево откинулась на спинку старого, продавленного, но такого удобного кресла, не в силах сдержать печальные улыбки. Осень всегда навевала на меня странное настроение. С одной стороны, мне было жарь, так стремительно промчавшаяся жаркая рета, наполненная бесконечными хозяйственными хлопотами по приведению старого дома в порядок. Но, с другой стороны, я очень любила эти минуты торжественной тишины, когда всё в природе словно замирало в преддверии, Долгой снежной зимы, От щемящей грусти Хотелось плакать. Но я прекрасно понимала, Что иначе не придет и весна. И потом мне нравилось Осеннее ненастье. Совсем скоро зарядят Бесконечные дожди. Старый дом будет скрипеть Под ударами непогоды. А значит, вечера Перед жарко растопленным камином Станут еще уютнее. Что может быть лучше в такую погоду, чем чашечка горячего шоколада, тёплый пушистый плед и интересная книжка? Имелось и ещё одно обстоятельство, из-за которого я с особенным нетерпением ждала прихода осени в этом году. Завещание моей прабабушки Элизы Этвуд. Сегодня было 11 октября 1509 года. А значит, уже завтра я стану полновластной хозяйкой дома и прилагающегося к нему немаленького состояния, поскольку минует оговоренные в завещании полгода, которые необходимо было провести в Аерне, не имея возможности никуда уехать. Не могу сказать, что выполнение этого условия оказалось очень сложным для меня. Шесть месяцев пролетели как один день. Конечно, мой приезд в этот городок ознаменовался не самыми счастливыми событиями. И Я тогда всерьез подумывала о торопливом бегстве, куда глаза глядят, поскольку слишком сильно меня напугало происходящее здесь. Но, хвала Бригиде, все разрешилось наилучшим образом. Проклятие рода Эдвуд, к моему величайшему счастью, оказалось лишь выдуманной страшилкой». И с тех пор никакие призраки или демоны не беспокоили ни меня, ни мою сестру, ни наших друзей. Правда, посредним пришлось смириться с тем, что по вполне понятной причине их никогда не приглашали зайти в дом. А я, в свою очередь, привыкла к тому, что в любой момент в гости без предупреждения могли нагрянуть Гилберт и Габриэль. Сама ведь никогда предупредила их, что если они когда-нибудь рискнут прежде постучаться и попросить дозволения войти, то я окачу их освященной в храме водой, подумав, что бедняги стали жертвами очередного демона. Существовала лишь одна вещь, которая была способна испортить мое настроение. Навязчивые воспоминания о Лукасе Одре, что скрывают первые месяцы Я постоянно ждала его возвращения. Днём было легче. Мысли о нём отступали под натиском ежедневных проблем, требующих немедленного разрешения. А вот ночью начинался настоящий кошмар. Несмотря на усталость, я подолгу не могла уснуть. Постель словно жгла огнём, и я крутилась волчком, не в силах найти удобного положения. И лишь ненадолго замирая. Хорошо еще, что к тому моменту Анна уже перебралась в отдельную комнату, поэтому моя бессонница не мешала ей отдыхать. Я же драгоценные часы ночного спокойствия тратила на бесконечные сетования и переживания. Вернется ли Лукас, и если да, то когда именно? Почему он даже не простился со мной? Скучает ли он хоть немного обо мне? Стоит ли говорить, что после такого отдыха я вставала с кровати, еще более уставшей и раздражительной, чем ложилась. Видимо, темные круги под глазами и постоянное отсутствие аппетита в какой-то момент стали слишком заметны окружающим. Поэтому однажды Герда вызвала меня на откровенную беседу по душам. Правда, говорила, в основном она, а я лишь слушала, повинно склонив голову. По её словам, выходило, что я мучаюсь и переживаю совершенно зря. Да, Лукас некрасиво поступил со мной, уехав прочь без объяснений причин своему поступку. Но это не значит, что я должна страдать. Рано или поздно, но он обязательно поймёт, какую глупость совершил. Его самолюбие сильно пострадает, если он узнает, что я всё это время наслаждалась жизнью, даже не думая утопать в срезах. «Мужчины так устроены, что покорная и вялая добыча им совершенно не неинтересна. Они охотники, в первую очередь. Так почему я так быстро признала своё поражение? Если лука вернётся и застанет меня в столь плачевном состоянии, то наверняка восторжествует, уверовав, будто является единоличным властителем моих дум. А значит, он поймёт». что имеет полное право поступать со мной так и впредь, поскольку я всё равно покорно проглочу любую его выходку. Не лучше ли будет, если Лукас не узнает о моих слезах? Ведь тогда придёт черёд волноваться уже ему, поскольку у молодой и красивой девушки, которая к тому же вот-вот станет наследницей огромного состояния, ухажёров всегда будет в избытке». Нельзя сказать, будто слова Герды сильно приободрили меня. Но во мне неожиданно взыграла гордость. Действительно. А с какой стати я страдаю по мужчине, который, наверное, уже давным-давно забыл обо мне? Конечно, неприятно осознавать, что я была лишь незначительным эпизодом в бурной и полной приключений жизни Лукаса. Но что же, будет мне урок на будущее». У меня тоже есть своя жизнь, и я совершенно не собираюсь тратить ее на бесплодные переживания. Я бы слукавила, если бы призналась в том, что мне моментально удалось забыть о Лукасе. Конечно же нет. Были еще приступы серьезного отчаяния, но свидетелем их становилась лишь моя подушка. На людях я не позволяла себе больше подобных слабостей. Тяжелее всего пришлось в борьбе с бессонницей. И опять меня выручила умница Герда, которая однажды принесла от местной травницы тяжеленную бутыль какого-то лекарственного настоя с резким и горьким запахом полыни. Всего несколько капель этого чудодейственного средства, добавляемых в вечерний чай, позволяли мне уснуть сразу, как только голова касалась подушки». И мало-помалу я начала забывать Лукаса. Верно говорят, что время лечит. Теперь при воспоминаниях о нём я чувствовала лишь лёгкую грусть и досаду, но не более. Тяжело вздохнув, я одним глотком допила какао, остатки которого ещё плескались в чашке. Поставила её на стол и встала, намереваясь вернуться в дом. Несмотря на солнечную погоду, во дворе было по-осеннему свежо, и я немного озябла. Что же, пойду отогреваться к камину, а заодно проверю, чем заняты Анна и Герда. Я сделала всего шаг к двери, как услышала тихий скрип калитки и остановилась. «Хловия!» Негромко окрикнули меня в следующее мгновение. От этого мужского голоса мне стало больно дышать. Колени затряслись так сильно, что я судорожно схватилась за спинку стула, опасаясь упасть. Затем я очень медленно обернулась, отчаянно молясь Бригиде, чтобы все это оказалось лишь наваждением. Но нет, небеса остались глухи к моей мольбе. Около крыльца стоял высокий и неестественно худой молодой человек с белисами волосами и рыбьими прозрачными глазами на выкоте. Вильгельм Мюрей, мой сводный брат собственной персоной. «Хлоя!» — уже утвердительно повторил он и неспешно поднялся по ступенькам крыльца, остановился всего в шаге от меня. Заложил большие пальцы за широкий кожаный ремень и с любопытством оглядел меня с ног до головы и обратно, после чего проговорил. «Рад видеть тебя в добром здравии!» Я поборола первое постыдное желание развернуться и сбежать в дом, где первым же делом крепко-накрепко заперлась бы на все возможные замки и засовы, и не выходило бы, пока незваный гость не отправился бы во свояси. Что ему надо здесь? Сердце больно закололо от дурного предчувствия. Сдается мне, что ничего хорошего от неожиданного визита так называемой «родни» лучше не ждать. — Вильгельм? — медленно произнесла я, отчаянно соображая, как поступить в этой ситуации. «Каким ветром тебя занесло в наши края?» «Это долгий разговор», — уклончиво ответил тот. Неумело растянул губы в странной гримасе, должен, по всей видимости, выражать приветривую улыбку. «Быть может, пригласишь меня в дом? Там и поговорим». Всё-таки не чужие люди друг другу. Я чётриво скрипнула зубами, вспомнив, сколько дурного перенесла по воле милости этого так называемого «не чужого» человека. Я проводила с матерью всего неделю, от силы две в год. Остальное время вынужденная коротать в пансионе для благородных девиц, куда меня сослал отчим. чтобы, как говорится, не мазорило глаза и не напоминала о прошлом его супруги. Но и этот краткий срок Вильгельм умудрялся с легкостью превратить в настоящий кошмар, постоянно находя причины, чтобы нажаловаться на меня отцу. То не так посмотрела, то слишком громко засмеялась. Впрочем, Генриху и не требовалось особых поводов, чтобы в очередной раз наказать нелюбимую падчерицу. Одно моё существование на этом свете было уже достаточным поводом, чтобы испытывать ко мне ненависть. Вильгельм прекрасно знал отношение своего отца ко мне и умело пользовался этим. Детская жестокость порой не знает границ. Как бы я ни старалась вести себя хорошо, предугадывая любое желание родных и не показываясь лишний раз на глаза отчиму и сводному брату, итог был один. Каждый день меня лишали сладкого, на несколько часов запирали в тёмной холодной комнате, да мало ли что ещё. Воспоминания о несчастливом детстве накрыли меня с головой. Я с такой силой сжала кулаки, что ногти до крови впились в ладони. Однако эта боль меня немного отрезвила, и я глубоко вздохнула, попытавшись взять разбушевавшиеся эмоции под контроль. «Все хорошо, Хлоя, все отлично. Те жуткие дни навсегда миновали. Теперь никто не в силах причинить тебе вреда. Ты взрослый, самостоятельный человек, и совершенно не обязана поддерживать хотя бы видимость хороших отношений с теми, кто тебя омерзителен». «Не думаю, что это хорошая идея», — медленно сказала я. И с мгновенным торжеством заметила, как лицо Вильгельма после этого обиженно вытянулось. Он явно не ожидал от меня такого холодного приема. И я мстительно добавила. «Думаю, ты зря проделал столь длинный путь сюда. Я не хочу иметь ничего общего ни с тобой, ни с Генрихом. Как некогда вы вышвырнули меня из своей жизни. Так теперь я желаю навсегда забыть о вашем существовании». Кстати, напомню, что в моих жилах нет ни капли общей с тобой крови, поэтому мы как раз совершенно чужие друг другу люди. Выпали в это на одном дыхании, я круто развернулась на каблуках, намереваясь спрятаться за надежной дверью дома и дождаться ухода Вильгельма. — А что насчет Анны? — спросил он в мою спину, и я замерла, так и не сделав шага. «В её жилах уж точно течёт кровь рода мюрей, Нравится тебе это обстоятельство иринет. И мой отец имеет полное право в любой момент забрать дочь обратно». От последней фразы, сказанной нарочито равнодушным тоном, меня бросило в ледяной пот. «Генрих сам отказался от Анны». Прошипела я, готовая кинуться с кулаками на незваного гостя, если тот вдруг решит силой ворваться в дом и отобрать у меня сестру. Он заявил, что ему не нужна в семье ведьма. Если бы не я, Анна до сих пор бы оставалась в пансионе. «Любые планы могут измениться», — уклончиво проговорил Вильгельм. «И потом, Хлоя, я пришел не ругаться». «Не вынуждай меня угрожать или иным способом давить на тебя. Давай обсудим всё, как взрослые люди!» «Хлоя!» Неожиданно вмешался в разговор новый участник. И я с облегчением вздохнула, узнав голос Гилберта. И в самом деле тот стоял около каретки, с интересом грядя то на меня, то на моего собеседника. «У тебя всё в порядке?» Продолжил после краткой паузы он. «Никто? Не досаждает?» И с намёком уставился на Вильгельма. «Мой сводный брат не ожидал, что нашему разговору кто-нибудь помешает. Он кисло нахмурился, скрестил на груди руки и окинул Гилберта неприязненным взглядом. Видимо, надеясь, что тот смутится от столь холодного приёма и поспешит удалиться». Но не на того напал, как говорится. Помнится, у Гилберта были соперники и повнушительнее. Один спор с братом Лукаса, одержимым демоном, многого стоит. Поэтому Гилберт совершенно спокойно выдержал этот своеобразный поединок. Лишь приподнял брови и выжидательно посмотрел на меня, молчаливо предлагая позволить ему разобраться с чрезмерно навязчивым гостем. Если честно, желание наебетничать Гилберту на Вильгельма было просто-таки невыносимым. Не сомневаюсь, что приятелю не составило бы особого труда избавить меня от нежелательной компании. И несколько мгновений я всерьёз раздумывала над подобным поворотом событий. Однако затем, с тяжёлым вздохом сожаления, была вынуждена всё-таки отказаться от этой затеи. Слишком насторожила меня фраза Вильгельма о том, что Генрих может отнять у меня Анну. Как ни печально осознавать, но это является истинной правдой. Моё право опекунства заключается лишь в устном разрешении, но не оформлено должным образом на бумаге. Если отчим пожелает навредить мне столь подлым способом, то это не составит ему никакого труда». «Привет, Гилберт!» Поздоровалась я с другом. и поспешила представить моего собеседника. «Познакомься, это мой сводный брат, Вильгельм». Брови Гилберта после моего признания взметнулись ещё выше. Ещё бы! Гилберт был наслышан о моих непростых отношениях с роднёй и тяжёлом детстве. В некотором роде мы были с ним товарищами по несчастью. Его тоже бросили родители в самом юном возрасте. скрывшись от кредиторов в соседней стране. Поэтому детство и юность он провёл с бабушкой, а моя мать ради нового, выгодного замужества с рёгкостью отдала меня на воспитание в пансион. Впрочем, я об этом уже говорила. «Сводный брат, значит...» Медленно процедил Гилберт, даже не пытаясь скрыть, но так враждебности в голосе. «Ну-ну! Неужели я стал невольным свидетелем счастливого воссоединения семейства?» От сарказма, слишком явственно прозвучавшего в голосе Гилберта, мой братец в мгновенёк опокрылся некрасивыми багровыми пятнами смущения. «Видать, всё-таки осознаёт, что у меня нет особых причин испытывать к нему хоть малейшей симпатии». Однако у Вильгельма хватило ума не вступать в перепалку. Вместо этого он с вызовом сдёрнул узкий кострявый подбородок и уставился на меня неестественно прозрачными светлыми глазами. «Хлоя, я приехал обсудить с тобой семейные дела», произнёс Вильгельм, сделав вид, будто не услышал замечания Гилберта, преисполненного злой иронией. Если ты не хочешь со мной разговаривать, что же, я уйду. Только учти, что со мной уйдет и Анна. Я имею полное право забрать сестру домой, и ты это прекрасно понимаешь. Ага, вот и открытый шантаж начался. Впрочем, этого следовало ожидать, учитывая мелочный и злобный характер Бильгельма. Гилберт удивленно присвистнул от столь ультимативного заявления, покачал головой и принялся с нарочитой медрительностью разминать кулаки, похрустывая пальцами. «Неужели в самом деле собрался силой выставить моего навязчивого братца во своей оси? Боюсь, это все равно не поможет. Хотя, что скрывает, самой очень хочется навалять Вильгельму тумаков. Хотя вряд ли он полезет в драку». Скорее предпочтёт поспешно ретироваться, а затем явится ко мне уже в сопровождении представителя королевской власти. И тогда я наверняка потеряю сестру». «Узнаю твои повадки», — глухо пробормотала я. Пунцовый румянец на щеках Вильгельма стал ещё ярче, но он лишь примерско ухмыльнулся. «Понимает, гад, что этот козырь мне нечем бить». «Что же? Проходи!» Я отступила в сторону, открывая путь к двери. «Так и быть, поболтаем по родственному!» Улыбка Биргельма стала еще шире. Он чуть склонил голову, показывая, что принимает мое предложение, и неторопливо поднялся по ступенькам. «Гилберт!» «Надеюсь, ты тоже не откажешься выпить с нами чашечку чая?» Торопливо сказала я, обращаясь к приятелю. Наверное, это было не совсем разумно. Вильгельм наверняка желал провести беседу наедине. «Но дружеская поддержка в этот момент мне не помешает. В конце концов, в случае чего Гилберт действительно может вышвырнуть незваного гостя во своя оси». я конечно, не хотелось бы прибегать к помощи грубой физической силы. Оставим эту меру как крайнюю». «Не откажусь», — добродушно согласился приятель и незаметно подмигнул мне, словно говоря, «Не переживай, всё обойдётся». Я лишь грустно поджала губы, не в силах даже улыбнуться в ответ. «Ох, боюсь, что визит Вильгельма не сулит ничего хорошего, ни мне, ни Анне».